Глава 20: Когда тайное становится явным. Я действовала на автомате, совершенно не помня себя и не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Я спасала свою дочь, обещая наказать себя за то, что не уследила. Но собственным уничтожением я займусь позже, а пока ее сердечко билось, я должна была пытаться вытащить малышку из лап коварной смерти. «Судя по тому, что Мира не приходила в себя после введения двух доз антидота, который я всегда носила с собой, количество съеденных конфет исчислялось как минимум десятком, но промывая желудок, я этого не увидела. Либо конфеты были особыми, либо до них Мира еще и выпила что-то сладкое, и оно полностью успело усвоиться». Сейчас моя малышка лежала в регенерационной капсуле, но даже она на самом мощном режиме не успевала восстанавливать ее пораженные органы. Организм боролся сам с собой, неумолимо разрушая ткани. Я стояла у капсулы, обняв себя руками, и размышляла о том, что не зря Земля находится так далеко от Манура. Природа никогда не делает ничего просто так. Вот и мы, земляне и манурцы, не должны были скрещиваться. Но если посмотреть на все это с другой стороны, то, возможно, не все так печально. Я же нашла способ избежать синдрома Клаца. Вот только на практике его не успела применить. Чёрт, как же горько осознавать свою ничтожность». Анвары Фарас поначалу не отходили от меня ни на шаг, все время были рядом, но их угнетенное состояние действовало на нервы сильнее, чем моя собственная никчемность. Поэтому я попросила оставить нас с дочерью одних. Мужчина не стали противиться, и, сказав, что будут рядом, вышли из палаты, оставляя нас на Вазара. Только легче не стало. Монитор вспыхнул красным цветом и в груди кольнуло. Капсула снова не справлялась с восстановлением органов, и я достала последнюю дозу антидота. Надежда на то, что сыворотка затормозит уничтожение органов, а капсула успеет их восстановить, таяла с каждой использованной ампулой. Но теперь и они закончились, а значит, счет пошел на минуты. Раймила, каков состав антидота? Мы могли бы попытаться его воспроизвести. «Невозможно!» — пожала плечами я, даже не глядя на Вазара. «Я пробовала. Искусственный состав не работает!» «А что работает?» — взорвался личный врач императора, но тут же взял себя в руки, одернулся и шумно выдохнул. Ре, мило, соберитесь!» Я устало взглянула на него, никак не реагируя ни на командный тон, ни на напряжение в глазах. «Только свежая кровь больного с синдромом клаца!» Обреченно сказала я и тут же заметила императора, стоящего в тени у стены. Нервная ухмылка вырвалась сама. «Кровь человека, чей анализ я проводила, вполне подошла бы. Но ведь это ваша тайна!» «То есть?» Вазар сосредоточенного смотрел на меня. «Наверное, проверял, не сошла ли я с ума от стресса. Поможет только прямое переливание от больного с синдромом Клаца». Шкала красного цвета стала еще выше, и противный писк стал отчитывать секунды до последнего вдоха. Я поджала губы и бросилась к ребенку, уже не видя ее личика из-за слез, льющихся из глаз. Я дышала, дышала, и не могла надышаться ее запахом. Прижимала дочь к себе и просила прощения, говорила, что люблю и целовала холодные бледные щечки, пока писк аппаратур не утих. Замерла и я. И, кажется, страшнее этой тишины в моей жизни не было ничего. Но едва заметный вдох мира сбил меня с толку. Я оторвала голову от ее груди и увидела монитор, показывающий, как показатели стабилизируются. Снова взглянула на дочь и не могла поверить своим глазам. Она дышала. «Мира!» Я погладила лицо малышки, приоткрыла века, чтобы убедиться, что она жива, и зрачок реагирует на свет, и осмотрела ее полностью. Рядом с тоненькой ручкой лежала трубка, подсоединенная к вене, и через системы фильтров и стабилизаторов уходила за пределы капсулы, напрямую к вене самого Рамуса Дарса, императора Манура. Я смеялась и ревела припадала к теплеющему тельцу своей малышке, просто выла, смотря в потолок, и молчала, пряча лицо в ладонях. Будто наблюдая за собой со стороны, я понимала, что у меня истерика, но тело отказывалось вести себя адекватно, пока и вовсе не отключилось. А когда я открыла глаза и увидела рядом мою девочку, живую и улыбающуюся, слезы сами прыснули с глаз. Только насытившись друг друга, мы с дочерью отвлеклись на окружающих нас людей. В гробовом молчании вокруг капсулы стояли мои мужчины император с супругой и остальными ее мужьями и базар. Их лица выражали смятение и ужас, а еще мне показалось, что ни один из них не решается начать важный разговор. Что ж, тогда я сделаю это. После того ужаса, что я пережила несколько часов назад, мне уже ничего не страшно. Я вздохнула, чтобы начать, и только открыла рот, как размеренное привычное мерцание во взгляде Анвара превратилось в пламя. В нем я считала осуждение, разочарование, боль. Он смотрел на меня несколько секунд, а потом просто взял и ушёл. В груди сдавило от обиды. Одна часть меня осознавала, что он имеет полное право обижаться, ведь это я скрывала, утаивала важные вещи. Но другая ждала полного принятия и понимания. Я же не хотела. Это была не моя тайна. К тому же случилось кое-что гораздо более важное. Моя дочь чуть не умерла. Её пытались отравить. Я перевела растерянный взгляд на Фараса, будто искала в нем утешение». Протянула к нему руки, чтобы обнять, уткнуться ему в грудь и выдохнуть. Но он не позволил. Прижал сжатые губы к моей голове. Весь напрягся, будто это помогало ему сдерживать свою злость и... Тоже ушёл. «Куда они?» — запричитала Рейлаида, бессвязно жестикулируя руками. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» В состоянии близком к истерике ее увели мужья, оставляя нас с императором и его врачом наедине. «Я поговорю с ними, мило. Дай им время успокоиться». Я молча кивнула, возвращая внимание к дочери. Она лежала у меня на руках и, покручивая кончик локона, засыпала, как в детстве. Теперь ее жизни ничто не угрожало, и только сейчас я почувствовала всю тяжесть пережитого. Мысль о том, что произошло бы, если бы император не дал свою кровь, пугала, заставляя кровь холодеть. «Теперь все знают, да?» Посмотрела в уставшие глаза мужчины и не увидела в них ни капли сожаления. «Да, мило, все знают. И я знаю. Нехорошо так говорить. Но если бы не вы с Мирой, я никогда не узнал бы, чьим сыном на самом деле являюсь». «Разве такое возможно? Родить ребенка это не в магазин за куклой сходить». Рамус Дарс пожал плечами и глубоко вздохнул. Видимо, семейные тайны разоблачать дело не из легких. Зато теперь все сходится. Он кивал, будто в его голове все укладывалось по полочкам, и он соглашался с каждым пунктом. Отец не зря так тепло отзывался о Марте, о маме. Император запнулся и притих, будто прислушивался, как по-новому звучит имя его настоящей матери. Он ведь с детства прививал к ней любовь и уважение, хранил ее вещи, берег память о ней, часто рассказывал, какой она была. Знаешь, мне иногда казалось, что он любит ее больше, чем свою истинную, которую я тогда считал матерью, но почему-то я не ревновал. «Наверное, на уровне интуиции что-то чувствовал». Император задумался, и по тоске в глазах я поняла, что он вспоминает. Наверняка теперь в его памяти проснутся моменты, когда отец явно намекал на то, что произошло. И с этим новым знанием еще придется научиться жить. «Рэй, Мила, я могу задать вопрос?» В беседу включился Вазар, и, судя по тому, что он спрашивал разрешение, вопрос предполагался личный. «Вы об отце Мира?» — не стала Юлитья, и оба мужчин кивнули. «Манурец, судя по всему, и явно не тот, за кого он себя выдавал, пока был на земле». «Ты не хотела бы его найти?» «Зачем? Показать, какая дочь у него выросла, так ему плевать было на нее? «Почему сейчас что-то должно измениться?» Мужчины, понимающе кивнули, но Вазар все же маялся, обдумывая, продолжать ли эту тему или нет, но не выдержал. «Вы не хотите его наказать? Все-таки бросить ребенка — это пятно на чести Манурца. «Ну найдем мы его!» «И что?» Я махнула рукой, давая понять, что больше не хочу говорить об этом. Тем более, что у меня тоже были вопросы к императору. «Можно теперь я задам вопрос?» Рамус Дарс горько улыбнулся и так же, как и я, не стал ждать. «Почему все это скрывалось? Ты ведь это хочешь знать?» «Вы пригласили меня на Манур не просто так. Вы знали о том, что больны, но решили скрыть это ото всех, даже от близких. Решили замаскировать все с помощью специалистов земли». «Все верно. Я не мог открыто изучать свою болезнь, иначе возникли бы подозрения. Но мне необходимо было иметь специалиста рядом. Я хотел следить за ходом исследований. Никто не должен был даже догадаться о том, что император чем-то болен». «Манурцы не болеют, Рэй Мила. В этом вся беда», — уточнил Вазар. «Если правитель болен, следовательно, он не чистокровный манурец и не имеет права на трон». Народ мог восстать. Мать ваших детей тоже не с Манура. Разве это отразилось на них? Они дети встретившихся солнц. Это все меняет. Я же был рожден не у истинной пары. Такого раньше не случалось в семьях императоров. Но ведь у вас проявилось сияние. Значит, манурская кровь сильна. Мило. всегда найдутся те, кто захочет оспорить право на власть». Император, в отличие от меня, был спокоен и говорил медленно, словно объяснял урок нерадивой ученицы. «Не нужно давать поводов, тогда народ будет спокоен. По закону я имею право на место, которое занимаю. Но действия отца станут осуждать, а я бы не хотела мрачать память о десятом правителе смутой». «Но выходит, что были те, кто догадывается о вашем происхождении». «Не зря же мои записи выкрали. Мы работаем над этим, мило, и это было главной причиной, почему семья не знала. У меня синдром Клаца проявился поздно и стал полной неожиданностью, а твои выводы о том, что это мутация от скрещивания двух инопланетных рас, так и вовсе сбила с толку. Я не был готов к такой правде. Представляешь, что было бы с остальными?» Но если бы Анвар и Фарес понимали, что происходит, возможно, уже нашли бы того, кто организовал покушение. «Всё намного серьёзнее, детка. Именно поэтому я не хочу тебя впутывать». «Я уже впутана. Моя дочь впутана. ее отравили. Пытались убить». Взорвалась я, но на крик не перешла только из-за малышки на руках. «Это Малиан. Мы все выяснили. Это не имело никакого отношения ко мне». «Просто месть!» «Просто месть?» — хмыкнула я. «Она уже наказана, как и люди, допустившие это!» «Мне не легче!» «Я понимаю тебя!» «Вряд ли!» Пока я молча переваривала услышанное, Мира тихонечко посапывала на моих руках, и я иногда отвлекалась, чтобы убрать кудряшку с ее лба. Как бы я ни старалась избегать политики, я оказалась втянута в эти грязные игры по уши, и выхода уже не было. Но осуждать действия императора — да кто я такая? Я нашла гена, отвечающий за мутацию, и провела эксперимент по его исправлению. Возможно, исцелить, и никто не узнает этой тайны. Спасая жизнь в мире, я пошел на риск, мило. Тайна, которую знают двое, уже не тайна. «Семья видела, что происходит». «Это же семья. Разве кто-то подведет вас?» «Я не зарекаюсь, дочь. Всякое бывает. Иногда предаёт самый близкий, тот, на кого подумать кажется грехом». «Разве среди нас есть те, кому вы не доверяете? Неужели мне?» «Я отношениями рисковала, скрывая ваши тайны. Думаете, легко было, когда две пары глаз так пристально смотрят и задают вопрос?» «Не скрываю ли я что-то?» но что ты? Не о тебе речь, мила. Ты достойна благодарности, но никак не недоверия». А о ком? Какие еще у вас есть тайны от семьи?» «Мила, не думай об этом». «Наверное, вы правы. Лучше не знать. У нас на земле, говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Это чистая правда».